Глава третья. Нейордский замок. Фебрис акуцио. Игнис фебрарум максимум эст. Генри увидел силуэт склоненного над ним мужчины. Он не мог разглядеть черты его лица, так как позади пола лагония человек казался сумрачной тенью. «И вы считаете...» — он не разбирал слов — В голове стоял шум, который то усиливался, то стихал. Теперь звучал уже другой голос. Женский, низкий, с легкой хрипотцой. Генри даже подумал было, что говорит подросток. Однако что-то в интонациях и строении фраз наводило на мысль о женщине. Она говорила на латыни, но смысл был ему безразличен. Зато звук этого голоса заворашивал. «У нее, наверное, восхитительные формы губы», — почему-то подумал Генри. «Такие губы сладко целовать. Этот голос...» Он попытался открыть глаза, веки были тяжелее свинца, и все же он приподнял их. Полумрак, а вот и она, бледная и нежное, как цветок лицо под белым покрывалом, и губы, пухлые и нежно очерченные. Они казались чуть великоватыми, но это не лишало их очарования. «Мой бог, да он, кажется, пришел в себя!» Она склонилась. «Вы слышите меня? Как вы себя чувствуете? Вы чего-нибудь хотите?» Теперь она говорила по-английски. Генри попытался улыбнуться запекшимся ртом. «Я бы хотел вас поцеловать». Она казалась озадаченной, но вдруг рассмеялась. В ее смехе не было ни издевки, ни деланного возмущения. Генри тоже хотел бы смеяться вместе с ней. Но откуда-то вновь нахлынула тьма, и он стал проваливаться, все еще слыша этот журчащий смех. Да, журчащий, словно струи маленьких водопадов в горных долинах Брекон-Бикона. Его чем-то напоили. Он пил с жадностью, ибо сох от жажды. Было душно. Хотелось содрать с себя одежду и броситься в воды узко. Порой, когда он приходил в себя, Генри видел каких-то людей и ту же прекрасную даму с чарующим голосом. Один раз он заметил среди них Ральфа Банастера. Генри обрадовался ему как родному. Хотел окликнуть, но язык присох к гортани и он лишь невнятно прохрипел что-то и закрыл глаза, проваливаясь в небытие. Гораздо позже, когда тьма отступила, он огляделся. В небольшом, выложенном серым камнем камине ярко горели торф и смолистые корневища. У огня сидел его и что-то хлебал, звучно чавкая, из глубокой плошки. Генри окликнул его. «Ральф!» Разве так должен вкушать пищу оруженосец рдовитого вельможа? Мне стыдно за тебя. Ты хлюпаешь, как мужик, привыкший есть вместе со скотиной». Ральф Банастер замер, не донеся до ложку. Улыбка растянула его рот до ушей. «О, милорд, вы пришли в себя, какое счастье! А уж я отбоялся, что вы и впрямь помрете. Но аппетит от переживаний у тебя не ухудшился, я вижу. Что ты там ешь? Не мог бы ты и мне уделить немного?» Ральф сразу засуетился, швырнул ложку и выбежал на ходу, плеснув на себя похлебкой. Он всегда был неряхой. Не то что щепетильный Франк Гуга, царство ему небесное, бедняги. Генри Стаффорд вздохнул. Он лежал под теплыми одеялами из волчьих шкур на широкой деревянной кровати. Сбоку располагался камин, от которого тянуло теплым. Напротив — два узких окна в неглубоких нишах, а между ними в простенке распятие. Стены были голые, но пол устлан буро-рыжими козьими шкурами. Под одним из окон стоял низкий столик с флаконами, пучками трав и глиняной ступкой для растирания снадобий. К кровати было приставлено тяжелое кресло, в котором недавно восседал Ральф. А у стены виднелся обитый кожей сундук, на котором была сложена стопка одежды герцога и его меч. Камни на рукояти меча красиво мерцали, отражая пламя камина. Это было драгоценное оружие. Клинок из дамасской стали скрывался в богатых ножнах кордовской кожи, украшенных филигранными накладками из серебра генри обрадовался мечу, как старому доброму приятелю вернулся ральф взбил подушки усадил герцога поудобнее и принялся кормить его мясным отваром и хлебом хлеб он размачивал в отваре и осторожно подносил герцогу ложку вы четыре дня пребывали в беспамятстве бредили временами даже говорили по валийски вы видно решили что мы в брекнаке и все звали Старую Мэг. «Где же мы? Вы разве не помните? Барон Майсгрейв отбил нас у Дугласов и привез свой замок Нейорт. Это место еще называют гнездом орла». Генри кивнул. «Да, теперь он вспомнил. Это тот Майс Грейф, которого требовал доставить к нему Яков Шотландский и проклинал аббат Мелроза». Этот Майсгрейв, Грейв, он что, разбойник? Что вы, сэр Генри? Это настоящий лорд, с которым сам граф Нортумберлендский считается. И он спас нас, хотя граф Ангус согрозился камня на камне не оставить в гнезде орла. Пришлось вмешаться самому Перси. Он был здесь и даже посетил вас, но вы были в беспамятстве. Сам Перси побывал здесь. Да-да! Он с Дугласом враждует испокон веков, и, как узнал, что шотландец готовится напасть на Нейорт, тотчас прибыл, чтобы помочь Майсгрейву. Я уж было решил не миновать нам сидеть в осаде. До славы небесам вмешались отцы церкви. Епископ Йоркский Роттерхэм отправил специальное послание королю Якову. Мол, его лорд нарушает господний перемирие епископу присоединилось и духовенство шотландии так что дугласу пришлось повернуть свои отряды вспять пустив на стены нейорта стрелу с запиской что дескать будет еще время поквитаться с майс вам он тоже угрожал и клялся что отомстит за молнию молнию известное дело это его конь смею заметить что этого неотесанного графа не так взбесило то, что вы приударили за его женой, а то, что вы увели его любимого жеребца. Какий вздор! Ну и отдали бы ему этого коня!» Ральф, однако, вдруг пришел в крайнее возбуждение. «Сила небесная! Сэр, что вы такое говорите? Молния — лучший скакун во всей Шотландии, и теперь он ваш по праву!» Из-за этого коня одни неприятности. Да будь у него хоть рог во лбу и крылья за спиной, как у коня Персея. Он не стоит того, чтобы из-за него лилась кровь. Как раз кровь-то и не лилась. И пусть лучше Дуглас кипятится за лошади, чем о своей поруганной чести. Но Генри уже и думать забыл о шотландской графине. Перед ним стоял образ дамы, врачевавший его. И он тотчас спросил о ней Ральфа. Оруженосец просиял. «Это леди Майсгрейв. И пропади я пропадом, если она одна не стоит всех шотландских леди вместе взятых». «Ну, спаси вас бог, милорд, повести себя с ней, как с Джанет Дуглас. Вам тогда придется иметь дело с самим бароном, а он гроза пограничья». Генрих мыкнул. «Помилуй бог, я еще и не видел толком этой леди, а ты уже трясешься от страха. По-моему, люди в этих краях просто невежи, если они не позволяют оказывать внимание их дамам. «Лорд, я заклинаю вас!» Голос Ральфа был совершенно серьезен. «Вы не должны ничего предпринимать хотя бы из уважения к человеку, который спас вас с риском для себя!» Генри никак не отреагировал на слова Баннастера. Он вспомнил, как рассмеялась леди Майс Грейв, когда он сказал, что хочет ее поцеловать. Или ему показалось, что он это сказал? Он поудобнее устроился среди подушек. Белье пахло травами и еловой хвоей. После еды он почувствовал себя гораздо лучше, и его стало клонить в сон. Поэтому он лишь вяло пробормотал, что у него и в мыслях нет ничего подобного, и, отвернувшись к стене, моментально уснул. Герцог проснулся, когда белесый молочный свет уже лился сквозь круглые мутноватые стекла. Откуда-то долетал благовест колокола. Было слышно, как на стенах меняется стража. Угли в камине остыли и подернулись пеплом. Генри подтянул одеяло до подбородка, повернулся на спину и долго лежал, разглядывая темный потолок, опирающийся на древние дубовые балки. Из соседнего помещения доносился зычный храп Ральфа Банастера. Скрипнула дверь но никто не вошел, хотя за дверью явственно слышалась какая-то возня. Генри слегка повернул голову и, опустив веки, стал наблюдать сквозь сетку ресниц. Дверь приоткрылась немного шире. Бекингем увидел темноволосую головку ребенка. Малыш с опаской заглянул в покой, потом обернулся и внятно прошептал. «Он спит. Идем же, не бойся!» Он осторожно переступил порог. Карапуз в зеленом опушённом мехом кафтанчике, лет четырех. Волосы его падали до плеч, а из-под темно-каштановой добровей челки на бекинге с любопытством глядели удлинённые, слегка раскосые зеленые глаза. Следом за ним в комнату прошмыгнула девочка немного постарше, хорошенькая, как купидон с волнами рассыпавшихся по плечам белокурых волос, длинными густыми ресницами и неожиданно темными глазами. Девочка испуганно взглянула на кровать, где лежал герцог, и попыталась удержать малыша. — Не надо, Дэвид! Мама будет сердиться, если мы потревожим больного. Когда она говорила, ее пухлые, как ягоды, губы забавно надувались. Она была в том возрасте, когда девочки становятся нескладными и угловатыми, как кузнечики. «Дэвид!» — громким шепотом окликнула она. Но мальчишка уже обижал кровать герцога и опустился на корточки возле меча Генри. «Смотри, Кэтрин, какой красивый! Точно сам Скалибур, меч короля Артура!» Дэвид присел на корточки и осторожно провел пальцем по ножным. Генри лежал, притворяясь спящим, но с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться и не вспугнуть малышей. Кэтрин тоже приблизилась и встала рядом с мальчишкой. Теперь она стояла лицом к Генри, и он лучше разглядел ее. На ней, как и на Дэвиде, был наряд из зеленой шерсти с меховой оторочкой и с черными бархатными манжетами. Одежда детей была не затейливой, но отменного качества. Герцог сразу понял что это вовсе не отпрыски дворни. Между тем, эта парочка возилась с его мечом. Кэтрин заинтересовали камни в рукояти. Дэвид же усердно пытался извлечь меч из ножен, чтобы рассмотреть клинок. В конце концов, Бэкингем решил вмешаться. Разве столь маленьким детям позволительно забавляться оружием? Они так испугались, что меч с грохотом упал с сундука. Кэтрин кинулась было к двери, но, увидев, что мальчик не двигается с места, остановилась. Теперь, когда ее бойкий приятель словно проглотил язык от неожиданности, она решила вступиться за него. — Мы думали, что вы спите, сэр. А ваш эскалибур мы просто хотели как следует рассмотреть. Отец говорил, что он необыкновенно красив. — Ваш отец? — Да. Мгновение Кэтрин смотрела на герцога, потом гордо вскинула маленькую головку и заявила «Мы Майсгрейвы!» Брат и сестра, как он сразу не сообразил! Хотя и не мудрено, уж очень не похоже. Маленький Дэвид тем временем пришел в себя. «У моего отца тоже есть меч, и ничуть не хуже, чем этот!» В отличие от старшей сестры, он говорил еще по-детски, слегка картавя. Это умилило Генри. «Конечно», — с улыбкой сказал он. «Уж если ваш отец — барон Майсгрейв, то у него и в самом деле должно быть лучшее оружие в пограничном краю». Похвала отцу растопила недоверие в их маленьких сердцах. Брат и сестра переглянулись, сразу обнаружив черты сходства. Дэвид тут же, подтащив к ложу Генри его меч, стал допытываться, что означает изображение собаки или волка, которое он успел заметить у основания клинка. Герцог пояснил, что это клеймо мавританского оружейника из столе и Дудона. Дэвид тут же пустился рассказывать, что у его отца на клинке есть клеймо, но что там изображено, он не может понять. Маленькая Кэтрин, видимо, не пришелся по вкусу этот разговор об оружии, и она вдруг выпалила. А Дэвида в день невинно убиенных младенцев избрали мальчиком епископом. Дэвид хихикнул, почесал за ухом и охотно поддержал эту тему. Вскоре дети на перебой рассказывали, как Дэвида одели в рясу, и на мечах вынесли из церкви святого Кадберта, а затем внизу в деревне он направо и налево отдавал приказы и никто не смел его ослушаться. «А как же дугласы?» — несколько удивился Генри. «Вы, я вижу, тут вовсю веселитесь, а мой оруженосец говорит, что замок едва не подвергся осаде». Что осада, что представление с мальчиком-епископом, им все было весело. Они дружно закивали. «Да-да, мама даже запирала нас в большой башне, а во дворе грели смолу». Вот дыму-то было! перебил сестру Дэвид. Он влез на кровать, почти усевшись едва не на герцога, и, размахивая руками, показывал, как клубился дым. Кэтрин добавила А потом приехал крестный Дэвида, дядюшка Гарри Перси, и они все быстро уладили. Бекингем был удивлен. Что я слышу? Граф Нортумберлендский, твой крестный Дэвид. Генри показалось это невероятным. Видимо, барон Майсгрейв персона весьма заметная, если сам Перси ходит у него в кумовьях. Однако Кэтрин изумила его еще больше. Великоважность. А моя крестная, леди Баклю из Баркинстоуна. Генри был сражен. Баклю, самый воинственный шотландский род в пограничье. Таковыми же с английской стороны считали и Майс И вот, оказывается, эти исконные враги водили дружбу. Нет, Бекингем решительно ничего не понимает в этом Нортумберленде. Между тем, дети вновь принялись в захлеб рассказывать о святочных представлениях, когда Дэвид заставил отца разносить воду и дрова по женским покоям. А капеллану, отцу Мартину, пришлось доить бурую бодливую корову, И вся дворня надрывала жеватой со смеху, глядя на почтенного священнослужителя, пока леди Майзгрейф не жалилась над ним и не упросила сына снять с бедняги столь непомерно суровую эпитимью. Дети перебивали друг друга и смеялись. Генри тоже поддался их настроению. За стеной по-прежнему храпел Ральф, но на него не обращали внимания, пока Бекингем не попросил Кэтрин и Дэвида разбудить его чтобы Баннастер растопил камин. Но дети в один голос воспротивились, сказав, что они с этим справятся гораздо лучше. А несносного оруженосца не стоит трогать, потому что он уже не раз гнал их прочь, когда они хотели сюда пробраться. И действительно, они быстро развели огонь, хотя едва не подрались за право высечь искру. В конце концов Генри вмешался, заявив, что поджечь растопку должна Кэтрин, так как Дэвид еще мал. Мальчишка тут же надулся и отошел, упрямо уставившись в окно. Кэтринша же одарила герцога кокетливой улыбкой и заметила. «А вы, между прочим, красивый рыцарь!» Генри расхохотался так, что снова заныла грудь. Решив пойти на мировую с Дэвидом, Он разрешил ему рассмотреть насечку на клинке меча у рукояти. Завершилось же все тем, что дети забрались к нему на кровать, а он принялся рассказывать им слышанную в детстве от Мэг историю про пастуха Кэду Ладера и его козу Дженни. Дети слушали эту старую валийскую сказку, приоткрыв рты. Но когда Генри добрался до того, как коза превратилась в прекрасную девушку, и повела Кэду Ладера к козлиному королю, они услыхали где-то внизу шум и женский голос, громко звавший детей по имени. «Это мама!» — сполошилась Кэтрин. «Ох, не говорите ей, что мы были у вас, сэр!» Брат и сестра кинулись было к выходу, но, сообразив, что путь к отступлению отрезан, тут же вернулись и торопливо юркнули под кровать. Бэкингему опять стало нестерпимо смешно. Но в этот миг он услышал, как за дверью с кем-то разговаривает пробудившийся, наконец-то, Ральф. Затем вошла баронесса. Рядом семенил с трещоткой в руках карлик на кривых ножках, а следом показался недоумевающий оруженосец. Леди Майсгрейв взглянула на Генри и улыбнулась. «Доброе утро, милорд! Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков!» — отвечал Генри. Первая мысль герцога при взгляде на хозяйку замка была — эта женщина необычна, вторая — она очаровательна. Да, она была необычной. Все в ней — от небрежно переброшенной через плечо косы и великолепных, чуть раскосых глаз цвета молодой травы до свисавшего широкого пояса маленького кинжала в ножнах и безрукавки из оленевого меха, Все казалось непривычным для глаза лорда, привыкшего к жеманным и капризным леди английского двора или холодным горделивым дамам Шотландии. Леди Майсгрейв не походила ни на тех, ни на других. Она была и простая, и привлекательна в одно время. Она держалась с герцогом так, словно они были знакомы давным-давно. Но вместе с тем, с таким тактом, что ни на миг не задело достоинство пэра Англии. Она не приветствовала его реверансам, что было бы нелепо в ее наряде, но в то же время была столь сдержана и учтива, что Генри поневоле оказался очарован. «Пусть ваша милость простит нас за столь бесцеремонное вторжение. Но Шутпакалит утверждает, что мои дети проникли в вашу башню. «Пробрались, пробрались!» — зазвенел бубенцами карлик. Юные леди, и маленький лорд! Пакалит видел, как они...» Баронесса дернула его за ухо, заставив умолкнуть. «Простите, милорд, мои дети сгорают от нетерпения познакомиться с раненым гостем Нейорта. Их не пускали в башню, так как вы нездоровы. Но это еще больше разожгло их любопытство. Боюсь, они могут вас побеспокоить» хотя ваш же оруженосец утверждает, что здесь никого не было, и поэтому я прошу простить меня, если я нарушила ваш сон. Какой голос! Низкий, но чарующий, с легкой хрипотцой, словно таящий сдержанную страстность. Генри поймал себя на том, что снова не сводит глаз с ее губ. Будьте милосердными, леди. Вам не за что просить прощения. Это ваше владение, и именно я должен извиниться за то, что доставил вам столько хлопот и волнений столь неожиданном появлении. Она улыбнулась одними уголками губ и снова осведомилась о детях. Нелепейшая ситуация. Бекингему вовсе не хотелось предавать своих маленьких приятелей, но и солгать он не мог. Ваши дети просто замечательные, баронесса сказал он, зная, что ни одно материнское сердце не устоит против такой похвалы. Я провел с ними чудесное утро. Они даже развели для меня огонь в камине, согрев комнату. Так что ни о каком беспокойстве не может быть и речи. И если вы обещаете, что не будете с ними чрезмерно строги, я укажу, где они могут скрываться. Леди Майзгрейв снова улыбнулась. У нее был строгий взгляд. Но от улыбки на щеках возникли эти лукавые ямочки. Кажется, я уже сама догадываюсь, где они нашли убежище. И она постучала по резной консоли ложу герцога. Все было тихо. Но когда шут упал на четвереньки и начал визгливо лаять, заглядывая под кровать, послышалась возня, и показались сначала Дэвид, а затем и его сестра. Мальчик замахнулся на шута. Гнусный предатель! Я велю тебя ежедневно пороть, когда вырасту. Кэтрин немедленно начала оправдываться. Мы просто хотели украсить эту комнату к Новому году астролистом И зашли взглянуть, сколько веточек следует принести. При этом она оглянулась на герцога и лукаво подмигнула, приглашая в союзники. Дэвид начал было что-то толковать про мечи, В конце концов, перебравшись через герцога на другую сторону кровати, взялся поднимать оружие. Леди Майс Грейв пришла в ужас от поведения сына и дочери. Торопливо извинившись, поторопилась увести детей. Но Генри эта сцена позабавила. Он пришел в отличное расположение духа. И даже дававшая себя знать, болезненная слабость, казалось, отступила. С этого дня здоровье герцога пошло на поправку. К нему вернулся аппетит, жар спал, с каждым часом прибывали силы. Вскоре он уже начал вставать, хотя пользовавший его священник, отец Мартин, советовал ему провести в постели лишний день другой. Но Генри категорически возражал: Мало того, что ему пришлось быть прикованным к постели все рождественские новогодние празднества но он чувствовал себя вдвойне униженным, когда за ним, словно за больным младенцем, ухаживала леди Майсгрейв. Конечно, в рыцарских романах, которыми он некогда зачитывался, прекрасные дамы также ухаживали за раненными рыцарями – Изольда, Элейна, Леонесса. Все они лечили из раненых воинов, а затем воспламенялись любовью к ним. Но разница состояла в том, Что их рыцари получали свои раны в поединках, а отнюдь не были простужены и не страдали болезнью легких, как объяснил Генри, явившийся вскоре его проведать Капилан Нейорта, отец Марти. Это был необычный монах, крепкий и плечистый настолько, что Генри готов был биться об заклад, что он умеет владеть оружием не хуже, чем кропить святой водицы. Это вы говорили по латыни, когда у меня был шар. Осведомился герцог, пока капеллан осматривал его ногу. Раны, так мучившие герцога в дороге, теперь казались едва ли не случайными царапинами. И он почти готов был пожалеть, что дугласы не изранили его сильнее. Монах внимательно взглянул на своего пациента. У него были проницательные темные глаза и темно-русые с проседью волосы. Он носил черную рясу братьев-бенедиктинцев, но танзуру давно не брил, и его слегка вьющиеся длинные волосы почти достигали плеч. — Да, сын мой, это был я. В то время болезнь теснилась ваших легких, наполняя ваше тело жаром и холодом, а к этому присоединилась еще лихорадка от ран. — Вы, оказывается, ученый человек, святой отец. — заметил Генри. — Ваше познание в медицине и в латыни говорят сами за себя. Вы, видимо, не всегда жили в этом диком краю. — Это так. Я долго состоял при одном из монастырей в Кенте. В Нейорте же я всего около четырех лет. Как раз столько, сколько исполнится Дэвиду Майсгрейву. Он ловко наложил повязку, сказав, что если так пойдет и дальше, то вскоре герцогу не потребуется его помощь. После чего напоил Генри каким-то отваром, от которого герцога бросило в пот, и вскоре пришлось менять ставшую совсем мокрую рубаху и простынь. «Какого дьявола, святой отец!» — бронился Бекингем. «Я и без этого иду на поправку!» Но священник не обратил внимания на его ворчание. «Вы будете пить патогонное, пока у вас не изменится цвет мокроты!» Леди Анна в этом со мной совершенно согласна. Леди Анна, бормотал герцог, как я могу говорить с благородной дамой, когда я совершенно мокрый и покрыт щетиной, словно боров? Я рыцарь или жалкий бродяга, в конце концов. Брат Мартин снова протянул Генри глиняную чашку с питьем. Для нее вы всего лишь страждущий, не более того. Он замолчал и усмехнулся. «Именно поэтому не стоит больше говорить с ней поцелуях. Здесь не Камелот, дорогой сыр-рыцарь из Уэльса. И в Нейворте вряд ли будут верно поняты ваши куртуазные манеры». Бекингем осекся и сердито уставился на священника. «Что может этот бенедиктинец понимать в обычаях двора?»